Великий князь, — думал Джулио, — от слова величия непонятно, чей сын, то ли польского короля Понятовского, то ли какого-то Салтыкова, зато понятно, что не Петра Третьего. А если в принце нет крови Романовых, — вспомнились Джулио слова Лореса, — какой сильный козырь в руках царицы в крайнем случае можно козыри разыграть а можно до последнего оставить в колоде посмертно в завещании выложить на стол как причину передачи власти внуку александру так говорил лорос хотя внук тогда выходит тоже не романов М да ну все равно даже в любовных делах царица оказалась дальновидной Джулио вдруг пронзило сочувствие к одинокой невольной жертве. Давешняя беспричинная жалость нашла правильный адрес — болезненно самолюбивый принц крови, законный наследник престол незаконно принадлежащего его собственной матери. Давешний разговор представился ему вдруг совсем в ином свете. Своей позой он сказал Павлу в начале аудиенции «Кто ты и кто я?». Он выполнял точные инструкции Лореса, чтобы русской царице, не дай бог, не доложили, католики с Мальты подбиваются к великому князю. «Когда не знаешь, как поступить, поступай по совести», — говорил де Рохан, пять лет бывший его духовником. «А ведь никогда не знаешь, как поступить», — вздохнул Джулио, ступая с аллеи в хрустящую траву на льдистом берегу пруда. Из-за поворот выплыли три грации. Джулио от неожиданности остановился. Грации были великой княгиня Мария Федоровна, Обруку с Екатериной Нелидовой и, чуть позади, Александра Васильевна Энгельгард, по покойному мужу Браницкая. Робертина, два месяца не видавший приличных дам, сделал плавный полукруг и замер под дубом с выражением кота, увидевшего три банки сметаны. Грации церемонно поклонились, при этом Александра, приметив на плече золотой мальтийский крест, вскинула глаза и замедлила шаг. — Русские женщины появляются неожиданно, — отметил рыцарь. Он готов был поклясться, что узнал Катину-сестру, и у него ёкнуло сердце. Графиня Энгельгард-Броницкая находилась в полном расцвете женских сил, питаемых оздоровительной диетой семейной независимости, и только в розчерке глаз, черных, как миланские оливы, сквозило родовое сходство сестер, а именно обманчивая лень полуденной пумой. Кто это? Первый спросил Анилидова, едва дамы отошли на приличное расстояние. «Нет, ну правда, кто это? А хорош же, ваше высочество. Ну скажите, хорош?» Некрасивая нелидова пользовалась репутацией капризного ребенка, и она знала, что каприз был ей к лицу. «Ну верно, это мальтийский посол. Павлуша вчера велел послать ему карточку», — сказала Мария Федоровна. Великая княгиня в силу губительного сочетания немецкой сентиментальности и немецкой же скупости вынуждена была заискивать перед всеми подряд, перед Екатериной Великой из-за денег, перед другом мужа Екатериной Маленькой Нелидовой из желания иметь образцовую семью. — в самом деле, — сказала Александра, догоняя подруг, — в самом деле какая странная встреча. Едва расселись за кувертами, Павел Петрович поднялся с бокалом Мазельвейна. «Друзья!» — торжественно начал он. «Позвольте представить почетного гостя, кавалера мальтийского ордена, графа Литту!» Граф проделал долгое путешествие, откликнувшись на просьбу императрицы, тут все склонили головы, А Джулио поднялся, — послужить в русском флоте на благо нашего Отечества. Прошу любить и жаловать. — За вашу успешную службу, граф. Браво! — не удержалась Нелидова и сияющими глазами посмотрела снизу вверх на Джулио. — А можно я буду называть вас Жюль? — Это лишнее, — сказал Павел. — Да. Самым выразительным персонажем за столом оказался Зигфрид Фроберг, дальний родственник великой княгини Марии Федоровны, бывшей Софии Вильгельмины, бывшей принцессы Гессендармштадтской. Желтые глаза Фроберга мрачно сияли из глубоко посаженных глазниц по обе стороны хищного носа, вызвав в памяти Джулио зловещий облик авиастийской птицы Симург с обложки Шахнаме, у любимой книги герцога Луиджи